На Николаевский вокзал конвой доставил меня за полчаса до отхода 9часового скорого поезда. В нем, как я узнал потом, было забронировано чекой четырехместное купе для меня и трех моих конвоиров. Два из них с ружьями остались сторожить меня в зале, третий отправился со всеми документами раздобывать билеты. Все эти три мушкетера были молокососы, необломанные парни деревенского вида и, как оказалось, великие растяпы. Ушедший за билетами Ванюха долго тыкался по разным местам, ничего не мог узнать толком, вернулся, несолоно хлебавши, передал все документы товарищу и сказал, «Ну-ка, Петруха, потолкайся теперь ты». Петруха ушел и где-то пропадал, потом вернулся и растерянно сообщил, «А ведь поезд-то, тю, тю уже ушел». Тогда третий, Гаврюха, С ругательством отобрал у Петрухи бумаги и, в свою очередь, пошел куда-то, потом вернулся, потом забрал на подмогу Ванюху, и они вдвоем куда-то бегали, потом перебрали всю комбинацию из трех по два и с ругательствами возвращались обратно. Вся эта канитель продолжалась часы. Все вечерние поезда на Москву уже отошли, вокзал опустел. Было уже далеко за полночь, когда, наконец, Ванюхам удалось выяснить нашу судьбу. Они повели меня по каким-то дальним платформам, потом по полутемным рельсовым путям куда-то во мрак. Где-то далеко на запасных путях стоял состав товара пассажирского поезда, готовясь к отбытию в Москву. Впрочем, товара пассажирским состав этот можно было назвать лишь с натяжкой. Среди трех десятков товарных вагонов сиротливо стоял один летний вагон третьего класса. Мы взобрались в него и заняли одно из отделений». Низенькие спинки между ними позволяли видеть весь вагон, в котором сидело уже с десяток пассажиров. Как я потом узнал, в поезд этот стремились попасть люди, не имевшие никаких мандатов и удостоверений, никаких проездных документов и даже никаких билетов. Дело улаживалось частным соглашением с главным кондуктором поезда. Понемногу вагон стал наполняться, и вскоре не осталось ни одного свободного места – Публика была вся простая, некомандировочная. Группа артельщиков заняла соседнее отделение. Партия ходоков-крестьян возвращалась в родную Акуловку. Семья татар пробиралась через Благое на Волгу. Много женщин с малыми ребятами и с бесчисленными узлами и котомками. Ровно в 2 часа ночи на 15 февраля поезд тронулся и шел черепашьим ходом до рассвета, часами останавливаясь на станциях, и на полустанках, и в поле между ними перед закрытыми семафорами. Светало, когда мы доползли до Тосны, всего в нескольких десятках верст от Петербурга. Здесь нас перевели по соединительной ветке с Николаевской дороги на Витебскую. Пассажиры об этом и не подозревали. Кондуктора при нашем вагоне не было. Из поездного начальства никто к нам не показывался. Лишь в середине дня, когда ходоки-крестьяне стали беспокоиться, что все еще желанная куловка не показывается, а татары соображали, что близко уже и Благое, мы подъехали к станции Сольцы. И тут только пассажирам стало известно, что мы едем по совершенно другой кружной дороге, и хотя попадаем в ту же Москву, но сделав большой крюк в несколько сот верст. Ехавшие в Москву отнеслись к этому известию спокойно. Но те, целью которых были промежуточные между Петербургом и Москвой станции по Николаевской дороге, пришли в ярость. Раздались крики, ругательства, слезы женщин, рев детей. Всю эту промежуточную публику высадили на станции «Дно», чтобы переправить через Старую русу на Балагое. «И мы поехали дальше» тем же черепашьим ходом через дно, Новосокольники, Великие Луки, Ржев, в Москву. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Этот путь в какую-нибудь тысячу верст мы тащились ровно пять суток и прибыли в Москву в ночь на 20 февраля. Эти пять суток я провел весьма своеобразно. Книги с собой не было, газеты на станциях были старые, Да и выходить из вагона конвоиры мне не разрешали. С вонюхами я не вступал в разговоры и весь день либо смотрел в окно, либо спал, либо думал свои думы. Между прочим, вспомнил, как ровно год тому назад ехал по этому же именно пути, через Великие Луки из Петербурга в Москву с поездом генерала Бонч-Бруевича.